Глава 11. Карлов мост и Голсворси. Над Прагой искапливались тяжёлые тучи. В прорехах между ними вспыхивали серо-жёлтые молнии, грозящие поразить землю. Первые крупные, но ещё редкие капли дождя упали как раз в тот момент, когда Ордашев смотрел на Влтаву с Карлова моста. Чёрная тень вороньим крылом накрыла город. Стацкий советник невольно вспомнил легенду, рассказанную Войтой о сделке Зодчего и дьявола. О дело было так. Утром 20 марта 1393 года король Германии и Чехии Вацлав IV приказал схватить пражского архиепископа Яна Непомуцкого, заточить в тюрьму и подвергнуть жестоким пыткам. Священник не выдержал издевательств и умер. Его тело, зашитое в мешок, палач сбросил в реку у Карлова моста. И в ту же ночь в этом самом месте рухнула арка. На следующий день каменщики её восстановили, но ночью она вновь развалилась. И так продолжалось несколько дней подряд. Король не годовал. Зодчий, руководивший ремонтом, чуть было не сошел с ума от безысходности. Однажды ночью к нему явился князь тьмы и предложил помощь. Но поставил одно условие — он заберет с собой душу того, кто первым перейдет в починенный мост. Архитектор согласился. Через несколько дней стало ясно, что дьявол свое слово сдержал. Но строитель решил его перехитрить, и, чтобы сберечь чью-то жизнь, Накануне открытия моста спрятал петуха в старом Невстском мостовой башне, надеясь выпустить его на мост первым и тем самым обмануть дьявола. Только человек слаб перед чёрной силой. Князь тьмы принял обличье помощника зодчего и, дождавшись, когда строитель выйдет из своего дома на малой стороне, явился к его беременной жене и сказал, что с её мужем на Староневстском берегу стреслась беда. Она бросилась на помощь. Женщину хорошо знали в малостранской башне и потому пустили на мост. Когда архитектор увидел с противоположного берега жену бегущую к нему по мосту, он понял, что злой дух его перехитрил. Утром следующего дня супружница скорпостижно скончалась вместе с ребёнком, которого носила под сердцем. Так дьявол наказал зодчего, возомнившего себя равным князю тьмы, забрав души двух самых дорогих ему людей. «Да», — усмехнулся Ардашев, «помнится, и я тогда отчаялся в поисках маньяка, убивавшего в Петрограде модисток. Думал, что тот душегубец в сговоре с самим сатаной, молился, просил у Господа помощи, и она пришла. Всего четыре года минуло, Оказывается, то была другая жизнь, не моя. Неужто в России дьявол победит? Нет, не хочется в это верить. Однако надо вернуться к шифру Йозефа Врабица. И тут палезно порассуждать. Итак, я пользовался шифром, где цифры заменяются буквами, предположив, что текст составлен на немецком языке. Исходя из того, что в немецком языке чаще всего встречается буква Е, потом n и затем l с учётом известной частоты других букв я попытался заменить наиболее часто встречающиеся цифры этими и другими буквами постепенно заполняя пустые промежутки я начал с того что подскал все слова состоящие из двух букв ясно что одна из них всегда будет гласная и если е e стоит после другой гласной то по общему правилу за ней будет стоять и В длинных словах, если предпоследней буквой является «е», то последний — «н», «р», «т» или «с». Буква «д» обычно находится в сологе «унг». Но ничего не вышло. Примерно по такой же методике я пытался расшифровать сообщение, представив, что оно написано на английском языке. И снова неудача. Не повезло и с французским. Немецкий, английский, французский — Странно, почему я не попробовала вариант с русским. Траурные лохмотья туч вместе с дождём унесло на север. Ветер разошёлся не на шутку, грозя прохожим остаться без головных уборов. Ардашев поднял воротник плаща и, придерживая шляпу, зашагал обратно в контору. От Карлова моста до Малой площади не больше километра, пешком минут 15-20. Уже в кабинете он понял, что прогулка, как всегда, навела на верную мысль. Шифр действительно был ориентирован на русский язык. Текст состоял из пяти предложений и гласил. Ардашев Клим Пантелеевич, резидент агентурной сети ВСЮР в Европе. При временном правительстве был назначен начальником бюро для объединения деятельности различных органов Министерства иностранных дел по контрразведке. подчиняется непосредственно начальнику штаба ВСУР генералу Романовскому. Ордашев работает под прикрытием детективного агентства. Располагается в доме номер 3 дробь 142 на Малой площади под вывеской Детективное агентство 1777. Павел не ожидал, мысленно воскликнул статский советник и заходил по кабинету. Этот Павел слишком хорошо информирован. по всей видимости, это бывший агент российской военной разведки. Только среди агентов генерального штаба Иозов Аврабец не упоминался. Скорее всего, паспорт поддельный, если учесть, что шифровка составлена покойным. Надо сказать, что фотографии агентов российского генерального штаба Ардашев не видел. Военная и политическая разведка Российской республики две разные структуры. Статскому советнику в руки попал только список агентуры генерального штаба по Европе и Америке с их местонахождением, паролями и явками, но без фотографий. Молодая политическая разведка под крылом Министерства иностранных дел, созданная усилиями Ардашева в 1917 году, не могла тягаться с опытной военной разведкой, имеющей многолетнюю историю и насчитывающей десятки агентов по всему миру. Но в прошлом году усилиями начальника штаба ВСУР генерала Романовского военная разведка перешла под непосредственное руководство Клима Ордашева. И прибыв в Прагу, он пытался наладить связь с российской военной агентурой в Европе. Сделать это было непросто. Часть агентов, разочарованная действиями временного правительства и поддерживавшая идею монархии, просто бездействовала и ждала, чем закончится гражданская война. Другая часть, самая многочисленная, продолжала работу на благо России, накапливая информацию, связи и агентуру, надеясь на получение указаний от Белогордейского командования. Но нашлись и те, с кем не удалось установить связь. На начало ноября 1919 года таких пропавших агентов было всего двое. Густов Крампе, подполковник генерального штаба Александр Викторович Добровольский, бесследно исчезнувший в конце прошлого года, и Антонио Кабрал, капитан генерального штаба Алексей Иванович Никитин, пропавший в мае в Лиссабоне. Антонио Кабрал, как позже выяснилось, погиб в автокатастрофе, сорвавшись с автомобиля в пропасть на узком серпантине португальского побережья Praia da Marina. а судьба Добровольского до сих пор была неизвестна. Фотографию трупа Йозефа Врабица Ардашев благодаря войте видел и даже переснял, но как выглядел Добровольский он не знал. Клим Пантелеич в который раз вчитывался в текст сообщения и не мог понять, что же в нем не так. Он проговаривал предложение вслух, всматривался в каждую букву, но ответа не находил. Беспокойное чувство не проходило. Неожиданно взгляд упал на английское издание романа «Братство» Джона Голсуорси. Новая книга, изданная в подлиннике, томилась на полке уже несколько месяцев и ждала очереди на чтение перед сном. Ардашев взял роман, полистал и вдруг все понял. Загадка была разгадана. Только англичане и американцы при прямой речи ставят точку внутри кавычек. Русские же всегда снаружи. В сообщении агент Павел поставил точку внутри кавычек. Отсюда напрашиваются следующие выводы. Мысленно рассуждал Ардашев. Первый, Павел и покойный Иосиф Обрабец одно и то же лицо. Об этом говорят отпечатки пальцев Йозефа Врабеца на внутренней части письма. Второе, исходя из того, что шифровка составлена на русском языке, агент именует себя Павлом, предназначенно русскоговорящему разведчику, противнику Ардашева, выходит адресат Красный. Третье, учитывая наличие точек до кавычек, сообщение отправлено английским агентом. Четвёртое, Йозеф Врабец, Павел Это разведчик, выдавший себя большевикам за агента российского генерального штаба, якобы согласившийся на вербовку Москвы. Благодаря чему ему удалось проникнуть в нелегальную большевистскую шпионскую сеть в Европе. Пятое. Иосиф Образец, Павел не имеет отношения к пропавшему Густаву Крампе, подполковнику Добровольскому. Климп Пантелиич вернул книгу на полку, посмотрел в окно. Всё установилось на свои места. Получается, что британцы, получив от меня ещё в прошлом году отказ на передачу Лондону нашей зарубежной агенттурной сети, решили пожертвовать мною ради проникновения английского разведчика в большевистскую сеть. Впал неубедительный ход. Ничего не скажешь, хороши союзники. Слава богу, что сообщение чекисты так и не получили, и врабец отправился на небеса. а то ведь сбросили бы они мой труп в реку, как некогда палач кинул бездыханное тело Яны Непомуцкого в тихую Ултаву с Карлова моста. Слава Богу, явился мой ангел-хранитель с цианидом. Теперь надо выяснить, кто он на самом деле. На Малой площади зажглись фонари. За рассуждениями Клим Пантелеич не заметил, как в кабинете стало совсем темно. заканчивался ещё один беспокойный ноябрьский день.